Вильям и Эверард, фыркая и встряхивая головами, как настоящие лошадки, помчались по лужайке, увлекая Джейн за собой. Рядом, прихрамывая, бежал Валентин и напевал: Моя любовь цветок прелестный, ее красивее не сыскать, ее груди прижму я, чтоб никогда не отпускать. Уильям и Эверард хором подхватили песню. Джейн подумала, что песня довольно старомодная. Впрочем, длинные прически тройняшек и их необычные костюмы и деликатные манеры тоже показались ей очень старомодными. «Как странно», — подумала Джейн, но тут же решила, что здесь гораздо интереснее, чем в гостях у мисс Ларк, и что Майкл сильно ей позавидует, когда она обо всем ему расскажет. А лошадки бежали, все дальше и дальше унося Джейн от детской. На мгновение она придержала возжи и оглянулась. Позади, где-то за лугом, виднелся край блюда. Он казался тонким и очень-очень далеким. Джейн стала не по себе. Внутренний голос подсказывал ей, что пора возвращаться. «Мне пора», — сказала она и бросила вожжи. «О, нет-нет!» — заторатурили тройняшки, обступая ее кольцом. Что-то в их голосах насторожило Джейн еще больше. «Меня дома начнут искать, я пойду», — торопливо сказала она. «Но еще рано», — возразил Валентин. «Они, наверное, еще не вернулись от мисс Ларк. Идемте, я покажу вам свои краски». Джейн заинтересовалась. «А у тебя есть китайская белая?» — спросила Джейн. Именно этой краски не хватало в ее наборе. «Есть, в серебряном тюбике». «Вперед!» Скрипя сердце, Джейн пошла вперед. Она решила только взглянуть на краски и сразу возвращаться. Но где же ваш дом? Его нет на блюде. Конечно, есть. Просто его не видно из-за леса. Идемте. Они вошли под темные своды старого леса. Сухие листья шуршали под ногами. То и дело, громко хлопая крыльями, с ветки на ветку перелетали к голуби. Уильям показал Джейн гнездо малиновки в груди хвороста а Эверард сплел из листьев венок и надел его Джейн на голову. Но, несмотря на их дружелюбие, она все время испытывала какое-то смутное беспокойство и поэтому очень обрадовалась, когда они, наконец, вышли из леса. «Вот он!» — взмахнул рукой Валентин. Показался высокий каменный дом, увитый плющом. Это был самый старый дом из всех, которые ей доводилось видеть он угрожающе нависал над ней, а львы, сидящие по обеим сторонам от входа, казалось, готовились к прыжку. Джейн поежилась, когда тень от дома упала на неё. — Я ненадолго, — встревоженно сказала она. — Уже поздно. — Всего на пять минут, — заверил Валентин, увлекая ее в прихожую. Их шаги гулко застучали по каменному полу. Кроме Джейн и тройняшек, Во всем доме, похоже, не было ни души. Холодный ветер зловеще свистел в коридоре. «Кристина! Кристина!» — позвал Валентин, видя Джейн по ступенькам куда-то наверх. «Она здесь!» Его голос разнесся эхом по дому, и стены, казалось, разом пугающе загудели. «Она здесь!» Вдруг послышались быстрые шаги. Из распахнувшейся двери выбежала девочка. Она была чуть повыше тройняшек и одета в старомодное пышное платье. Подлетев к Джейн, она бросилась ее обнимать. «Наконец-то! Наконец-то!» — восторженно кричала она. «Мальчики давно следили за тобой, но им никак не удавалось тебя поймать. Ты всегда была такая счастливая!» «Поймать меня?» — переспросила Джейн. «Не понимаю». Ей стало страшно. Она уже жалела о том, что согласилась пойти сюда про дедушка все объяснит сказала кристина загадочно усмехнувшись она проводила джейн чуть дальше и толкнула дверь